Глава шестая Смекалка и сноровка Дир появился, когда уже стало светать. Только что не было никого, и вот уже сидит у печки, полежки в топку пихает, руки к огню тянет, суставами щелкает, лысину гладит. Подмигнул Дорожкину, который как сидел у стола, так и опустил голову на руки, уснул. Мотнул головой в сторону комода. Ну точно, на комоде ноутбук, провод в розетке, заряжается аппарат. Рядом лиска, на животе фартук, в руках прихватка, на плите противень, на противне картошечка. Подрумянилась, шкварчит маслом. — Флешку отнес Мещерскому, — крякнул Леший. — Пусть качает все подряд. — Пиратствуешь? Пробормотал Дорожкин, подумывая, что неплохо бы умыться с утра, да зубы почистить. Вынутое из его сумки барахло было прикрыто расшитым полотенцем. Только для внутреннего потребления и слегкомысленного попустительства копирайтерского сообщества. Довольно заметил Дир. «Ничего, от этого поступка я хуже спать не буду». Ничем не страшнее, чем деревца сломать или грибницу вытоптать. Хотя, если бы они это дело упорядочили, уж нашел бы монетку за хороший текст. Ты бы, паря, сгребал бы свою амуницию в сумку. Палочку только оставь, приглядеться к ней надо. Да, если что, у хозяйки в буфете за сахарницы зубные щетки магазинные в пластике, станки одноразовые, зубной порошок во дворе на полочке и мыльца там. До водички теплой плесни в стакан, а то зубы ломить будет. Рукомойник и в самом деле обнаружился во дворе под навесом. Дорошкин повесил на крюк полотенца, нырнул в дощатый нужник, что был устроен поблизости, облегчился, а потом уж вспомнил давнее детство. Когда не пасту зубную выдавливал на зубную щетку, а тыкал ее в похожую на пудреницу круглую коробочку с зубным порошком. Да, было дело. Перепутал как-то с просонья, чуть не подавился пряным вкусом, во рту все слиплось. Вода в рукомойнике замерзла, прихватила и сверху, и снизу. Дрожкин почистил зубы, побрился, потом разбил ледяную корку кулаком, зачерпнул стаканом ледяного крошева, сбросил рубаху и стал смывать остатки сна и мыла с ободранного станком лица. Закутался в полотенце, побежал в избу, а там уж и картошечка на столе, и огурчики, и капуста, и согревшийся на печи хлеб. Идир сидел уже за столом и катал в ладонях палку дорожкина, и та словно отзывалась прикосновением корой покрывалась молодой, но не до среза, не до острия, и поверху, словно в коконы свежего лыка. Смотри, парень! Только и сказал Леший, «Обсуждать, кто кого да как прикончил, пока не будем. Некогда. Но если еще кого этой палочкой тыкнешь, старая кровь на ней живет. Шепелева сразу все узнает. Тогда тебе не жить. Ни я тебя не прикрою, ни егерь наш. Да и что егерь? Он парень хороший, а все одно — человек». Пусть хоть и через стенку смотрит и слышит не хуже меня. А я разве не человек?» Удивился Дорожкин, взглянув на ходики. До девяти оставался еще час. «Человек!» Согласился Дир и стал привязывать на основание палки полоску холста. «Только странный ты какой-то человек. Или больше, чем человек. Или меньше. Не пойму никак». Ты бы к этому, как его, к мастеру деревянных наук сходил, к Борьке, который БДСМ, БМДН, — поправил Дира Дорожкин. Да не один ли черт? — махнул рукой Дир. Он бы тебя сразу разглядел. Не скажу, что ответил бы. Знаешь, кто больше других видит, то ты боится больше. А у него дочка красавица, девчонки уже двадцать, а он над нею как над былинкой на морозе трясется. Но если ответит, то точно про себя будешь знать, кто да почему. Был я у Тюрина. Дорошкин начал одеваться, тут только заметив, что от раны на груди почти ничего не осталось. И с дочкой его познакомился. Напуганные они очень. Шепель он, как я понял, напуганы. Только нет его. Точно уж нет. Нет, так хорошо. Пожал плечами Дир. «Или ты думаешь, что я не понял, что его нет? О том в другой ряд переговорим. Ты лучше вот что скажи. О тебе самом-то что Тюрин заметил? Надо ж понять, с какой стороны к тебе подступаться, да как твои ужимки объяснить? А что?» Дорошкин сел за стол, посмотрел на Лиску, которая вдруг снова стала молчаливой и отстраненной. Плавала вокруг стола, расставляя тарелки раскладывая ложки-вилки. Есть и ужимки. Разглядел он что-то, только я не убивал Шепелева. Точнее, не помню, чтобы я кого-то мог убить. Провал у меня в памяти в несколько дней. Как раз в начало мая. Да и кто вам сказал, что я его убил? Во-первых, палочка эта толщиной в полтора пальца. Как ее кого-то можно убить? Во-вторых, я вообще не способен никого убить. Ну, или не был способен. А в-третьих... Дир затянул петлю на зеленом, словно только что отвалившимся от ствола осины суку петлю. Что в-третьих? А в-третьих, может быть, кто-то взял палку, которую я бронил, да в труп шепелевой вставил. Выпалил Дорожкин. Дитя малое. — посмотрел на Лиску Дир. — Ну, чисто ребенок. — отозвалась Лиска. — Ты ешь, золотка ешь, а то на работу опоздаешь. — Вот. Дир надел на руку петлю, затянул ее на запястье, махнул рукой, полка исчезла. Махнул еще раз, вновь появилась на руке, только обрывки паутины на ней висели. — Дирушка, грязь всякую на стол не тащи и не слишком размешивай ее через мой дом-то, — Попросил Лиска и к Дорошкину обернулась. — А ты рот закрой. — Да открывай тогда, когда положить чего хочешь в рот, или сказать чего. — Спокойно, инспектор, — посоветовал леший. — Я же тебе говорил про паутину да про грязь. А ты думал, что я свой колышек всякий раз заново затачиваю? — Нет, дорогой, он всегда со мной. И твой колышек с тобой будет. Прятать его я тебя научу. Тут большой науки не надо. У тебя получится, хотя не ведун ты, конечно. Но если кого ткнешь еще раз, в другой раз уже не прячь. Шепелева тут же на тебя перинг бросит. — Зачем он мне? — спросил Дорошкин. — У меня пистолет есть. — Пистолет — это хорошо. Забрасывая в рот Картошину, заметил Дир. — Только с твоего пистолетика Шепелев в лучшем случае почесался бы. А тут пригвоздил ты его так пригвоздил. — Да почему вы решили, что это я сделал? Воскликнул Дорожкин. Не решали мы ничего? Хмыкнул дир. Чего тут решать? Пригляделись и увидели. Ты ушепеливый был. Я удивляюсь, как она не разглядела. Она и без палки разглядеть должна была. Да и если бросала ворожбу на сына, все должно было на тебя выйти. Выходила, но не поняла? А может, поняла, да виду не подала. Хотя вряд ли. — задумался Дир. — Раздавила бы, не раздумывая. — Смазался ты. Не знаю как, но смазался. — А что касается того, кто убил, запомни, парень. Если б не имя твое на палке, да не еще что-то, что я понять не могу, и палка бы Шепелева не остановила. — А она и не остановила. Вдруг брякнул Дорожкин. Дочка Тюрина сказала, что убили меня. Отсюда туда проткнули, насквозь, намертво. Еще и удивилась, что я не в мертвяках. И еще... Дорожкин оглядел окаменевших, разинувших рты Дира и Лиску, вздохнул и договорил. И еще сказала, что у меня что-то вроде Ниба над головой. Ну, что не всякий разглядеть может, но он есть. И не так, как над тобой, Лиза, а как-то иначе. Вы бы рты-то закрыли... Да открывали тогда, когда положить чего захотите в рот, или сказать чего. Лучше скажите, куда егерь делся, а то мне уж и в самом деле на работу пора бежать. До работы Дорошкин добежал за двадцать минут. По дороге, с десяток раз, как научил его Дир, отправил в паутину осиновый колышек, пока едва не упустил его вовсе, успел поймать соскользнувшую петлю кончиками пальцев. Только после этого успокоился, но обдумывать услышанное уже не было времени. Взбежал по ступеням наверх, поздоровался с Ромашкиным, кивнул о чем-то презрительно зашипевшему Садомскому, открыл дверь в собственный кабинет. В его кресле сидела Маргарита. Она посмотрела на часы, удовлетворенно кивнула и освободила Дорожкину место. Села напротив, вздохнула. Жестом поправила его папку, открыла, прищурилась, бросила ее обратно. Два имени. Что собираешься делать? Искать. Пожал плечами Дорожкин. В крайнем случае буду пробовать ворожить, как делал с Шеперевым. У меня был волосок Козловой, вот у Лиски Улановой истребовал волосок ее дочери. С рождения в альбомчике Руссу прядку хранила. Фотографии есть и то и другой. Правда, Улановой надо еще распечатать. Пойду на почту, перекачаю с телефона. Это все крайние случаи, — отрезала Маргарита. Да и не забывай, что есть у тебя волосок или нет, неважно. поворожбить человека найти легко, коль связь у тебя с ним была. А какая у тебя связь с этими девушками? Никакой. А если бы о них узнать можно было что-то у кого-нибудь из тех, кто уже маргарита выразительно провела ладонью по горлу так и без тебя давно бы узнали подсказку хочешь хочу кивнул дорожкин найди между ними что то общее проговорила маргарита но есть же между ними общее не только то что они обе пропали но вроде бы живы вот козлова дочь искала отыскать не смогла уверена что и лиска искала пока не двинулась Если это общее, значит и еще что-то есть. Оно как общее и еще с кем-то найдется. Тогда следи за тем, кто пока еще не пропал. Уследишь, всех разыщешь. Понял? Понял. Кивнул Дорожкин, возвращая папку в сумку. Тогда работай. С каким-то сожалением произнесла Маргарита и поднялась. И вот еще. Когда общее найдешь. Разницу отыщи, она может оказаться важнее схожести, но еще кое о чем не забывай. Что бы ты ни сделал, думай иногда, а не будет ли тебе от сделанного хуже, чем есть? А разве мне сейчас плохо? Сделал удивленное лицо Дорошкин. Потом расскажешь. Усмехнулась Маргарита. Мещерский сидел на своем месте и по появлению Дорожкина, обрадовался словно курьеру с долгожданным денежным содержанием. Покосившись на телеграфистку Галю, которая демонстративно покрывала лаком ногти, никак не подходило слово ноготки к роговым образованием на ее пальцах, график заговорщицки прошептал. — Есть идея. — Хорошо. Дорошкин протянул ему телефон. — Тут только одна фотография, мне нужно ее распечатать. Будь добр, сделай прямо сейчас. Мещерский кивнул, зашуршал проводами, уставился в монитор, пощелкал клавишами, не забывая подмигивать гостю. Потом вытащил из принтера листок, поднял брови и улыбнулся. — Вот у тебя работа, Дорожкин. Опять с женщинами занимаешься. С этой что случилось? Надеюсь, жива-здорова? — Вроде жива. Здоровье не справлялся. — ответил Дорожкин. Что за идея? — Не здесь натужно прошептал Мещерский. «Будь через пять минут встала в керемеслухе. Там до обеда пусто. Переговорим». Дорожкин кивнул, посмотрел на телефонную будку, но звонить передумал. Что он мог сказать матери? «Мама, будь осторожнее» или «Мама, тебе грозит опасность» или «Мама, уезжай к родственникам» и «Что, там она будет в безопасности?» Ненависть к неприметной мерзости, которую ему пришлось выслушивать вчера, снова скрутила его в секунду. Он стиснул кулаки, закрыл глаза. «Значит, Женю Попову вам!» Мещерский появился в столовке через пару минут после того, как Дорожкин занял место за крайним столиком. Под мышкой у него был какой-то сверток. Он воровато оглянулся, громыхнул свертком по пластику стола, сбегал к стойке. Пошушукался с поварихами и притащил два высоких стакана яблочного компота, каждый из которых был накрыт остывшей ватрушкой. — Ты чем завтракал? — спросил он Дорожкина. — Жареной картошкой, сквашенной капустой, огурцами, солеными груздями. Вспомнил Дорожкин. — Где такое подают? — загорелись глаза у Мещерского. — Ну, у друзей. — уклончиво ответил Дорожкин. Вот, горько кивнул график, откусывая сразу половину ватрушки. У тебя уже есть друзья, девушек разыскиваешь. А знаешь, какую картошку умела жарить Машка? Да что я, знаешь, конечно. Меня она не баловала, заметил Дорожкин. Многое потерял, вздохнул Мещерский. Ладно, короче, вот, смотри, что у меня есть. Он распустил бичево на свертке приподнял лоскут брезента, и Дорошкин увидел телескоп. Увлекся астрономией, удивился Дорошкин. — А это мысль! — сдержанно рассмеялся Мещерский. — Нет, никакой астрономией я не увлекался. Пару созвездий могу на небе разглядеть, но мне этого хватает. И за женщинами в соседних домах я тоже не смотрю. Тем более, что мои окна выходят на промзону. Поэтому и купил я этот прибор. Тут, в торговых рядах. Изрядно повеселил продавца. Телескоп у него уже пылью покрылся. Но и стал смотреть за промзоной. И что же ты там разглядел? Дорожкин прикинул. Со вторника. Сегодня четверг. Значит, считаю уже полтора суток следишь. Меньше. Покачал головой Мещерский и потянулся ко второй ватрушке. Будешь? Я ж еще работаю. Нет, конечно, компьютерный класс уже отладил, все там функционирует, и на почте все нормально. Желающих, кстати, полазить по интернету не особо. Если точно, нет никого. Но тоже ведь не будешь гулять неизвестно где. А вдруг Адольф зайдет или стуканет кто? Ну, кое-что я в телескоп рассмотрел. И что же? Заинтересовался Дорошкин Сверхсекретное производство. Какое производство? Махнул рукой Мещерский. «Нет там никакого производства. Ни секретного, ни опытного, ни промышленного. Никакого. Глушь, тишина, разорение. Нет, корпуса, конечно, стоят себе. Снежок кто-то чистит. Утром, по крайней мере, все выметено. Но так-то движения никакого. Ну, конечно, кроме той штуки с дровами. Но все ж в темноте. Поэтому что и как не разберешь. Но тебе что было надо?» Узнать, куда уходят кабели, как осуществляется связь с Большой Землей. — Точно так. — согласился Дорошкин. — Я знаю, кто нам в этом поможет. — проглотил остатки второй ватрушки Мещерский. — И кто же? — не понял Дорошкин. — Есть тут один ушлый прохиндей. — подмигнул Дорошкину график. — Я бы даже сказал, что смекаристый прохиндей. Все прыгал вокруг меня, когда я компьютерный класс устанавливал. Как, да почему, да для чего, а если так, а если эдак. Мол, у меня сынок в техникуме младший, а если вернется в Кузьминск, можно его к этому классу приставить. А домой такое можно? А если брату на квартиру сетку бросить можно? Весь мозг выел. Похвастался, что может достать любой болт, любую гайку, любой провод. бывший в употреблении, но отличного качества. И что ты думаешь? Сижу я ночью, посматриваю через телескоп на эту промзону. Ни черта, конечно, не вижу, но так, для порядка. Опять же, когда ночь ясная, силуэты какие-то разглядеть можно. Вчера ночью, правда, тьма была кромешная. График к делу. Поморщился Дорожкин. Торопливый больно. Надул губы Мещерский. Запомни, логист, не та работа велика, на которой ты пуп надорвал. А та, о которой рассказывал, долго. Ладно, короче, засекаю вспышку и мгновенно навожу на это место телескоп. Резкость выведена уже днем, главное, чтобы рука не дрогнула. Так вот, не дрогнула, успел разглядеть. Оказалось, что этот гаврик как раз там. И с мешком через плечо. Обнаглел, чувствует себя, как Тома, мародер. Расхититель, можно сказать, засекреченного имущества прикурить вздумал как только у палил. опалил ты о ком говоришь то не понял дорожкин а ты еще не догадался захлопал глазами мещерский так урно уже который с усами и золотыми зубами самый надоедливый продавец велосипедов которыми только попадался лазейка есть на завод и он ее знает понимаешь а почему ты решил что он нас туда проведет — поинтересовался Дорожкин. Применим шантаж. Ухмыльнулся Мещерский. — Я точно не знаю, но Машка как-то обмолвилась, что была на каком-то торжественном вечере у них время слухи директриса всей этой заброшенной секретности. Так вот, по Машкиным словам, в камне дробилку попасть не так страшно, как под ее недовольство. — Попробуем обойтись без шантажа, — задумался Дорожкин. Если удастся договориться, дам знать. Пойдешь со мной? Дорогой мой, похлопал Дорожкина по плечу график. Да что ты можешь узнать без меня? Ты хоть оптическое волокно от медного кабеля на вид отличишь. Ну так и не выступай. По свистку. С тебя термос и бутерброды. Или хотя бы бутерброды. Ладно, сам сделаю. На тебя полагайся. Когда? Как выйдет. — задумался Дорожкин. Что с Машкой? — Все хорошо. — бодро ответил Мещерский. — Обратно не прибежала, значит, все хорошо. Ей хорошо и мне хорошо. Что еще надо? — Действительно. — согласился Дорожкин. Что еще надо, чтобы всем было хорошо? — Так не бывает. Вздохнул Мещерский, подхватил телескоп и потопал к выходу. Улицу продолжал заметать снег. Дорожкин поднял воротник куртки, шагнул в сторону памятника Сталину, за которым как раз и находилась мастерская урнов и сыновья, но тут же оглянулся. За угол торговых рядов метнулась невысокая тень, мелковатая для Виктора, но, скорее всего, связанная именно с ним. Или с Адольфовичем. Дорожкин подошел к памятнику. Посмотрел на строгое усатое лицо генералиссимуса, снял с его руки горсть снега, смочил лицо, спросил статую с усмешкой: "Что, Иосиф Виссарионович, у вас выходит получилось? А что должно получиться у Адольфовича? Нечто подобное или что-нибудь повеселее?" Фигура продолжала томиться у угла торговых рядов. С утра у лиски времени на разговоры особо не было. Но кое-что Дорожкин все-таки узнал. Узнал, что Шакильский переговорил с Садомским, получил добро на отдых, но не залег на Макарихе у знакомых, как обещался, а отправился за границу Кузьминского уезда. Причем хорошо за границу, километров на сто двести, то есть ровно туда, где с некоторым трудом, но тот же Ска мог бы поднять его на обложку. Зачем? «Не понял Дорошкин. Надо ему!» — пожал плечами Дир и добавил, подмигнув инспектору. «А может он какой-нибудь секретный агент? Что же, я все должен тебе разболтать?» Дорошкин помедлил немного, потом вздохнул и выложил в общих чертах тот самый разговор с незнакомцем. Только имени девчонки не называл. Когда речь дошла до угроз в адрес матери Дорошкина, Дир стер с лица ухмылку, напряг скулы. Лиска приложила к губам ладони, прошептала чуть страшно. — Санька не из этих. — Из этих. — Отрезал Дир. — Но не такой. — Поверь мне, парень, не такой. Ты пока не дергайся, не кипятись. не время. Санька вернется, что-нибудь придумаем. Эх, раньше бы ему сказать. Ну да ничего. Все образуется. Вот ведь одно на другое накручивается. Один узел не распутал, а тебе еще десять колтунов. Два у меня пока узла. Вздохнул Дорожкин. Алена Козлова и Вера Уланова. Ну вот еще заботу матери подкинули. Да и с девчонкой этой как-то. Та, которая на коленях у матери на фото сидит. Вспомнила фотографию Лиска. И записка от нее... И золотые волосы в пакетике? Вот кто твое сердце украл, парень. У девочки моей порой волосы золотом отливали, да и у меня в юности. Волоски не ее, в который раз объяснил дорожкин. Вроде и пяти минут не прошло, как сидели с открытыми ртами, так и не закрыли их, пока не пересказал всю майскую историю. То, что сопоставить смог, все одно память-то не вернулась. Лиска даже подходила и, качая головой, ощупывала грудь и спину Дорожкина, словно и не умащивала ее мазью прошлым вечером, и вот же опять проволоски. А не она ли бормотала, глядя на два золотых завитка, что нельзя на них выражить? Вывороженная пользы не даст. Как же так не мог понять Дорожкин? Вот же выражил на Шепелева, останки его отыскал. Нет, бормотала Лиска. Одно дело мертвого вызвать или кого знакомого выкликивать, а не знамо кого лучше не теребить. Мало ли, что к жизни глупого пацана вернули да выходили, может быть, в этом вовсе какой-то особый смысл был. А ну как придется платить за это дорогой монетой, а ну как вся жизнь Дорожкина вовсе теперь в залоге. Да и нет таких ведунов ни в поселке, ни в городе чтобы с того света человека вытаскивать. Но мертвяком его не делать, живчиком оставлять. А с этим что? Помахал у себя над головой Дорошкин, но Лиска только руки устало опустила на колени, а Дир тяжело вздохнул. «Поверь мне, парень, твой ниб как фонарь под глазом, разве только фонарь я б увидел? Ну так не светит же ни тот, ни другой. Первый так я вообще не вижу». А второй ты пока еще не заработал. Ее светит? Кивнул на Лиску Дорожкин. Это не свет, дорогой. Вздохнул Дир. А свет это, насколько я знаю. Вот дочка ее, Вера, говорят, светилась. Есть еще бабки старые на Макарихе, в Курбатове. Уж из полотей не слезают, а помнят. И то, говорят, и Веркин свет, говорят, притух или поблек не в шестьдесят первом году. А как бы не в пятидесятом, когда сюда Адольфович на своем драндулете заехал. Но это разговор долгий. Потом его теребить будем. Только ты пока больше не заходи сюда. Нечего на риску беду тянуть. Она тут жила себе спокойно и спокон веку. Пусть и живет. А ты пока что работай себе, да, осматривайся. Зря не ворожи. Об остальном после. Хотя... Дир потер грудь. Словно представил, как его протыкает неведомый клинок, удар ты знакомый перенес. По всему выходит, что Шепелев, младший, вроде того зверька был, что на поляне нарисовался. Ты ведь бежал, пулял в него, а лапки его рассмотрел, видел, что у него вместо пальчиков. Если бы зверь тебя не испугался, всех бы нас так же и насадил или расшиб, как чуть Саньку не расшиб. Может, что-то осталось в тебе после той стычки, что и этого урода отпугнуло. Ничего, Санька еще вернется, разберемся, — добавил Дир, заканчивая рассказ об исчезнувшем егере. А когда Дорожкин надел куртку, дошагнул за порог, Дир поскреб виски твердыми пальцами, словно лучину от чурбака отщипывал. «Грязное это дело!» — пробурчал недовольно. Все здесь, в Кузьминске, такое грязное, что не только вымазаться можно, но и захлебнуться. И эта мерзость, что едва Саньку не пришибла, да меня не переломила, покажется еще детской забавой. Попомните мои слова. Иди, парень, да обожди с выводами, дай с мыслями собраться. Не ворожи попусту. А вдруг твердо произнесла Лиска. Помни, в зеркало смотришь что в окно пялишься, всем свою физиономию кажешь. Не ищи того, кто искать себя не завещал. И торопись, нехорошо опаздывать. Работа есть работа, даже если начальник твой очень нехороший человек. Очень. Дорожкин снова набрал в руку снег, оглянулся. К дверям училища подходила знакомая фигура. «Нина Сергеевна!» Закричал он. — Минуточку! — она остановилась, он подбежал, скользнул взглядом по уставшему лицу, пробормотал какие-то извинения. — Только никому не говорите, Нина Сергеевна. У Алены был нимб над головой? Ну, свет там, что ли? — Какой нимб? — прошептала Козлова. — Отсвет, что ли? Было что-то. В апреле как раз я к ней в комнату заглянула, а она в рожбу какую-то плела. На голову что-то вроде паутинки светящейся лепило. Только она просила никому не говорить об этом. Очень сердилась тогда. Очень. Сказала, что он страшно зол будет, если узнает. — Кто он? — спросил Дорошкин. — Да как же. Пролепетала женщина и вдруг замолчала, побежала в училище. К ступеням подходил Адольфович. — А, Евгений Константинович, работаешь? — Молодцом! Не забудь про послезавтрашний вечер. С тебя легкое шутейное колдовство. Обязательно! — сказал и зацокал каблуками щегольских ботинок по ступеням. Дорошкин развернулся, не увидел возле торговых рядов соглядатая и пошел к Урнову. Тот курил, сидя перед своей мастерской на деревянном чурбачке. Дорошкин поздоровался, оглядел залепленные снегом плакаты, вздохнул. Нет торговли. Какая зимой торговля? Усмехнулся золотозубый, стряхивая снег с усов. Лыжи я не делаю. Если попросят, могу сантехнику в порядок привести. Двери перевесить, замки поправить. А запасные части за стеной берете. Поинтересовался Дорожкин. Осунулся сразу мастер. Зыркнул взглядом из-под бровей. Шрам почесал возле глаза. Сигарету скомкал в кулаке. Шрам откуда? Спросил Дарушкин. Афган. Протянул Урнов. Пуля в камень попала. Осколок под глаз ударил. А так-то обошлось. Давно это было. А сюда как попали? Трое сынов. Вздохнул Урнов. Надо как-то зарабатывать, содержать их. Я уже несколько лет здесь. Набирались сюда некогда рукастых. Смотри, мастерская без аренды. Да и пансион выплачивают. Где я так еще заработаю? Кризис ведь теперь. А не жутко здесь?» Спросил Дорожкин. «Бывало и пострашнее». Скрипнул зубами мастер. «Я ж говорю, трое сынов у меня. Один военный заканчивает в Питере. Выше меня на голову». Второй в Твери, в Амоне, Третий в Волоколамске, в техникуме. На гитаре играет. Молодец. Адольфович предлагал всех сюда перетащить, квартиры им дать. Но я погожу пока. Что хочешь, инспектор? Сдашь меня? Нет. Вздохнул Дорожкин. Мне с приятелем надо незаметно туда попасть. Кое-что разведать. Сегодня ночью. Так это легко. Обрадовался золотозубый. — Тогда дай-ка мне шину, шипованную для велосипеда, — сказал Дорожкин. Завтра заберешь. А если кто подойдет, так и скажешь. Шину взял под залог. Примерит, отдаст. — Две тысячи рублей. — прищурился Урнов. — Какие две тысячи рублей? — не понял Дорожкин. Залог. Две тысячи рублей. Ты посмотри, какая шина. Ты что, хочешь, чтоб я тебе ее бесплатно отдал?